27 27. Интетуанс Хваол, Шареса Мескира, Нефан Линес, Дат и Рут. Концентрация порчи и количество рядовых амистов и релимов в этот самый момент превысила всемыслимые и немыслимые значения. Складывалось ощущение, будто бы вся орда пожирателей миров выступила против нас. Однако, ныне я видел и слышал все. Слышал кровожадные вопли твари. Слышал орех Варзага, которого до сих пор всеми силами сдерживал пал. И видел перекосившуюся от ненависти и злобы физиономию Шайдена А затем вся эта безбрежная волна мерзости Настигла меня и Олейду Вот только ничего не произошло Потому как уже в следующее мгновение Фонтанирующие силы потоки четырех стихий С невидимой глазу скорости наложились друг на друга Тьма чудесным образом слилась со светом Следом к ним присоединился ветер а заключительным звеном стала молния, которая легла поверх всей созданной техники. Я никогда не лицезрел подобного, ведь у меня и в мыслях не было нарушать древние договоры заветы. Даже на смертном одре в Мировине я не посмел этого сделать и заклеймить свой народ позором. К тому же все эти ужасающие знания мне передал мастер Уартерат, прежде чем отправился за предателями-дуаенами». И отныне я и были Нара единственные, кто о них знает. Возможно, это и хотела заполучить когда-то Хаарса. Но теперь уже поздно. Сейчас меня уже ничего не волновало, а в момент, когда весь квартет стихий наложился друг на друга, я ощутил, как внутри, где-то в районе очага и вместилища, образовался самый настоящий постепенно нарастающий магический взрыв. Рунное тело едва ли могло сдержать такую мощь, и я, как его хозяин, не стал ему препятствовать Суть Реанора — Семя Раздора Время вновь вернулось к своему прежнему течению, и в тот же миг произошел взрыв ужасающей силы Никогда раньше я не видел ничего красивее, чем это в глубине души я понимал, почему он назывался Суть Реанора, который нес всеми раздора Ведь когда-то давно он был так же прекрасен И именно из-за этого многие погрязли в пороках, что и привело к масштабному краху Запретная техника переливалась не одним цветом, а сразу четырьмя Лишь секунду спустя я смог понять, когда она начала свои действие, что потоки вовсе не слились воедино Внутри купола, что породил с собой цельную оболочку, они неистово сражались между собой. Именно это и послужило началом и концом техники. Лишь в последний момент я успел отдать приказ и заключить в нее ауру тех, кого не следовало касаться. А секунду спустя все это пришло в хаотичное движение. Область врат и вся прилегающая местность обратилась пылью. А из моего тела во все стороны хлынула лавина сил четырех сражающихся стихий. Предсмертный вой и огонь умирающих чудовищ, злобный рык хастов, смердящая вонь испепеляемой и разрываемой плоти, полчища монстров за мельчайшую долю мгновения приходил конец. Призванные стихии не знали ни пощады, ни жалости. Они сеяли только смерть» решилось что кровь лилась отовсюду, куда не обратив взгляд Пожиратели вначале обращались омерзительными ошметками плоти А вдох спустя все это смывалось пепеляющей силой высшей речи Оставляя после себя лишь прах и пепел Несколько долгих мгновений суть Реанора буйствовала по всей области врат От Ордеамистов и Релимов не осталось и следа Лишь хасты все еще продолжали держаться, Воззвав к помощи порча. Схватка паллады по и варзага прекратилась в тот самый миг, Когда обе противоборствующие силы, уничтожив рядовых тварей, Начали сталкиваться между собой. Картар же, не теряя времени даром, Стремительно подскочил к нам, встав на защиту Алейда, Вот только свой встревоженный взгляд он сконцентрировал на мне. Лишь по одному его лицу было понятно — что мой образ вновь претерпел какие-то метаморфозы. Хотя я и сам прекрасно осознавал, что так просто не отделаюсь. За все в этой жизни нужно платить. Это нерушимое правило. Ничего не дается просто так. Поле боя пустело с каждой пройденной секунды. Все гибло под напором двух ничем неостановимых энергий. Они продолжали сталкиваться, сражаться и вгрызаться друг в друга. Преображался не только окружающий нас ландшафт, но и разрушал и сама местность. Только врата остались целы и полностью невредимы. Краем глаза я заметил, как Шайден выступил вперед. Но его лицо, что оказалось искажено жирными прожилками порчи и тяжелые шаги, сейчас говорили о многом. Диантар, не вздумай рисковать понапрасну! Мы справимся!» Вдруг раздался в голове ободрительный тон мироходца. «Ты ведь не совершил ничего непоправимого!» «Все в порядке, не беспокойся!» «Да, теперь мы обязательно справимся!» «Тогда какого беса творится с твоим телом и лицом?» Растерянно пробормотал Картар. Продолжая противостоять Шайдону и питая технику необходимым количеством эфира, я невольно обратил внутренний взор на себя. Однако на все увиденное я только грустно усмехнулся. Верхняя часть бедствия Аларма во множестве мест полностью разрушилась, причем на при переплечьях остались только покореженные наручи, а все метаморфозы заметно осунувшегося тела были видны невооруженным глазом. Кровеносные сосуды и кожи во множестве мест просто лопнули из-за перенапряжения, и на них заполняла та или иная стихия. Левая рука оказалась под властью молнии, правая потемнела от плеча до локтя, часть грудины на ней источала тусклый комок света, а на горле преобладал ветер. Каждая из сил заняла свое место внутри моего организма и изуродовала тело тем самым явив себя миру. Правда, это было только началом и самой меньшей платой за использование такой мощи. К тому же от всех рядовых чудовищ после сути Анора более не осталось и следа. Самого подземного комплекса не существовало и в помине, а два враждующих лагеря в виде хранителей и хастов ныне находились посреди гигантской воронки, что простиралась на сотни метров в разные стороны. Слава бездне, что Ния не пострадала и сидела в защищенном от всех стихий месте. Надеюсь, и другие тоже спаслись. «Это все ерунда», — беззаботно усмехнулся я, глядя на пала. «Не переживай». Взгляд Картара после моих слов лишь сильнее начал сочиться подозрением, и тут даже с вопросом уставился на встревоженную королеву-фей. Но рык Шайдана свел на нет все его волнения. «Я прикончу тебя, смертный! Прикончу!» Яростно орал тот, словно резанный, а густой порчи в пространстве становилось все больше. Своей мощью бывший хранитель пытался подавить силу четырех разбушевавшихся стихий. «Я уничтожу все, что тебе дорого! Ты нигде не скролешься!» «Теперь уже ты слишком много болтаешь!» Ухмыльнулся дерзко я, сигнализируя Палу о том, чтобы он был готов. Но и без моего ведома Карта расстоял на готове подле. «Разве кто-то из нас пытается скрыться?» Однако в эту же секунду напор скверный вдруг усилился и распространился во все стороны. Потоки враждебной силы атаковали не только бушующую технику, но и округу. я ворзак! Избавь тыся той, что позади!» «Быстрее! И дайте ей закончить начатое! Мне знакома та сила!» Оба Хаста мгновенно ринулись в атаку, и я уже знал, что оставлять обоих противников на пало было нельзя. Слишком опасно. Но терять мне отныне уже нечего. Поток, что соединял мой резерв и суть Реанора, пришлось спешно разрывать и обращаться к очередному запрету. Первый запрет Высшей Речи Нарушение договора и Первого Завета Первое табу Сфера слияния Запретная комбинация потоков Высшей Речи Четырехстихийное слияние Эфир молнии, эфир первозданной тьмы, эфир первозданного света, эфир льда Гаста-раздора-реанора Рунное тело вновь содрогнулось от неистовой боли, но на это теперь плевать. Слух почти тотчас уловил испуганный писк Ния, а к четырем стихиям, что увечили и разрывали мой организм на части, внезапно присоединилась еще одна. Пятно льда без остатка поглотило оставшуюся часть моей правой руки от локтя и до самых кончиков пальцев. И в тот же миг пальцы обхватили желанную награду. Запретная четырехстихийная гаста не подчинялась своему временному хозяину, а сила, заключенная в ней, пугала не только меня, но и отпрянувшего в сторону драгуна. «Ворзак твой, остальные на мне. Нужно продержаться еще секунд двадцать, не больше». Ровным тоном проговорил я искоса, глядя на хранительницу Мировина, что стояла за нашей спиной с плотно закрытыми глазами. Сила не повлияла и на Лейду. «Сделаю». Вихри энергии убийцы богов вновь рванули наружу, потускневшие за его спиной крылья налились знакомой березой, и тот стремительно выступил на перерез в Арзагу. А я же обратил свой взор на бывшую богиню, которая появилась в смертельной близости от Алеиды. Причем эфемерный у Лед шайда наследовал за ней по пятам, но она целен тот был не на меня, а на всю ту же многострадальную хранительницу Мировина. «Прочь! В дороги!» Завопила от Урия. Только через мой труп. Прошипел холодно я, проводя между собой и хастами знакомую магическую стену. Так что выкусите оба. Четырех стихийная скарб. Техника высшей речи вновь отдалась болью в теле, но свою задачу исполнила. Задержала пожирателей на пару секунд, а затем в схватку вступила и гаста. «Непрерывный ритм угасания!» Тело вновь ощутило прибытие очередной стихии, которая поселилась в районе солнечного сплетения, но наблюдать за метаморфозами не было никакого времени. Копье порхало в моих руках, словно живое, хотя, по своей сути, оно и есть сейчас живое. Орудие рассекала и разрезала не только потоки скверны Шайдана, но и останавливала любые нападки роя Ури. Приходилось вертеться вокруг села эта страница, и ее тьмы, подобно Ужу. Но в этом, как нельзя кстати, помогали телепортационные рывки. Кольцо защиты, что я возвел рядом со страницей, под напором хастов и их порщи продолжало сужаться. Натиск сразу двух верховных пожирателей был сравним с природным бедствием. Я и сам не понял, в какой именно момент, но пропустил сразу несколько атак, и эти выпады пришлось принимать собственным телом. Теперь вокруг хранительницы... Порхал лишь окровавленный силой дженеца бездны. Наверное, своей кровью я образовал тот самый неприступный омут рядом с женщиной. Нет, слабость отсутствовала, да и боль теперь практически отступила прочь. Я и тело-то в какую-то секунду перестал толком чувствовать, ведь оно наполовину мне не принадлежало. «Нет! Нет! Нет!» Осыпая меня градом ударов, свирепо надрывался Сайдаин, Который за злобы преобразился в Сюлайт Скверны. Да Дождахнешь ты, или нет? Если честно, то и глаза мои оказались плотно закрытыми в этот момент. Но я знал, что вновь получил солидную порцию увечий в виде тонких шипов порча. Левая рука, в которой была зажата гаста, действовала инстинктивно. Будь то спина или же грудь, она рефлекторно отрубала вонзившуюся в тело порчу самой кожи. На миг померещилось, что я нахожусь не на поле боя, а вновь встаю на знакомой террасе. На смену неустанным вопля Мури и Шайдена пришли далекие крики детей, которые веселятся вдали и беззаботно мне машут руками. Затем слух уловил мягкие голоса жен, их нежные касания на моей коже. Необычайное и чарующее спокойствие. «Остаться бы здесь навечно!» Я чувствовал это так отчетливо, что пожелал окунуться в этот сладостный мираж без остатка. Но все эти волшебные видения в одночасье оказались развеяны утробным ревом бывшей богини. «Умри же! Наконец! Смертный!» «Только после тебя!» — выдохнул с улыбкой я. Замешкался все всего на мгновение, чтобы заблокировать волну вездесущего роя, Метнув тем самым четырехстихийное копье в ее сторону, но именно этим воспользовался Шайден. Тот вновь полностью материализовался на крошечную долю секунды. Рука его обратилась тем самым клинком порчи, завившим над головой хранительницы, и пока Гаста сопротивлялась Урии, я не нашел ничего лучше, как перегородить путь к клинку своим телом. Ритм угасания. Звук рассекаемой плоти я услышал отчетливо. Но боль почему-то не пришла. Лишь через мгновение я понял, что плечо и часть спины поглотила тьма, и именно туда пришелся удар. Правая рука самопроизвольно потянулась к Джаду на пояснице и молниеносно вандела его в брюхо бывшего хранителя, пока он вновь и не принял призрачное состояние, от отчего до ушей донесся его сдавленный хрип. Однако не это меня сейчас волновало. Голова дернулась влево, чтобы убедиться в целости женщины и ее тьмы, ведь благодаря тому, что орудие скверны застряло и разрубило часть моего плеча, оно остановилось всего в пари сантиметров от горла алейды. Однако, на мое удивление, веки ее были слегка приоткрыты, а взор сместился вначале на разъяренного шайда и Иурию, после на разрушенное поле боя, затем на кровь, что обогрела всю округу, а под конец взглянула на меня и на то, во что я превратился. Ведь до самой страницы ни одна враждебная крупица так и не добралась. «Благодарю тебя, Реонорец!» Вдруг шепнулась непонятной грустью она, созерцая моя кровавленная и искаженный вид с ног до головы. «Похоже, для тебя действительно нет ничего невозможного. Мне жаль, что столько бед выпало на твою судьбу, и все обернулось таким образом». Правда, очень жаль. «Нет! Нет! Нет! Не смей! Не смей это использовать!» Однако хранительница Мировина словно не слышала его и продолжала смотреть только в мои глаза. Теперь ясно, о чем говорила бездна. Мне горько и мерзко просить о таком, но сделай это во имя, во имя всеобщего блага. Грань с реальностью я начал терять еще во время боя, но шепот женщины достиг моих разорозненных мыслей. Удар ноги вдруг пришелся по вопящему сайдайну, который отлетел в сторону Урии, рука с чавкающим звуком извлекла из тела клинок порча, а из горла со все тем же сипящей свистящим звуком вырвалось только одно слово. «Начинай!» В следующее мгновение страница резко хлопнула в ладони а ее тьма полевой буря, разнеслась во все стороны и поглотила не только меня и палада, но и всех астов. Обитель древних наконец-то возвели. «Доверши начатое, Хранитель Земли!» Не знаю почему, но после ее слов на душе сформировалось неизвестное умиротворение. Может, именно такого я и ждал от страницы Астрала, случившиеся с Реанорцами? Кто знает? В данный миг я не мог ответить на этот вопрос. «Нет, не может быть! Не может!» Надрывался утробно шайдана Между прочим, перед собой я видел весьма забавное зрелище. Рискованный план все-таки сработал. Бывший хранитель оказался отрезан от порча. Непроницаемый барьер древних подействовал и стал обременяющей и сковывающей тюрьмой не только для меня и Картара, но и для них. Отныне наши силы полностью сравнялись. Практически секунду спустя израненный силуэт палы сформировался рядом и с тревогой уставился вначале на противников, а после в мою сторону. «Как-то ты, — усмехнулся я. «Я убью вас! Убью вас без какого-либо поглощения засадя В полном безумии орал Сайдаин. Отрезать его от порчи оказалось верным решением. «Не думайте, что эта дрянь сможет меня остановить! Как только я разберусь с вами, то мерзкая баба станет следующей!» «Знаешь что, падаль?» — хмыкнул грустно я, призывая в свою руку четырехстихийную гасту. «Когда-то мне сказали...» что в обители древних все равны. Но знаешь, что я ответил на эти слова? Это ничего не меняет. Ты умрешь. Вы оба умрете. Атаковали Хаста единым фронтом. Даже без подпитки врат и мертвого мира силы у них еще оказались в достатке. И практически сразу им навстречу выступил Пал. Вот только в обители их мущу резана, а скорость была не такой запредельной, как ранее. «Так вот, позволь закончить. Нас же в разных обстоятельствах есть те, кто ровнее, и я отношусь именно к таким. К тому же, как видишь...» — указал я глазами на себя и все свое исказившееся тело. «Терять мне уже нечего. Главное, что они... они целые. Непрерывный ритм угасания. «Предельный сдвиг». Реанурский транс. Максимальный выплеск. Сжигание жизни. Когда-то очень давно я задал мастеру Арторату один вопрос. Что существует за третьим оборотом рунного тела? Что будет с тем носителем высшей речи, который вздумает переступить через него? Я до сих пор помнил тот взор. Перед уходом Мариус Арторат еще очень долго смотрел на меня. А затем, печально улыбнувшись, тихо ответил, «Смерть и позор для всех нас, ведь судьи этого не допустят». Именно тогда я узнал о существовании договора, договор, который заключили в незапамятные времена. В этом завете было всего лишь три пункта. Если раз Рианон будет исполнять эти три завета, то сможет управлять эфиром и возвыситься над многими». Не знаю, смогу ли я противостоять в таком состоянии хастам, но один из пунктов я уже нарушил. И для достижения своих целей, а также для их безопасности, нарушив второй. Телепортационный рывок мне показался самым наибыстрейшим в моей жизни, даже со всеми ограничениями. Мельчайшая доля вдоха, и я стою прямо посреди хастов и практически лицом к лицу столкнулся с варзагом. Бывший архидемон был ужасной тварью, а вблизи выглядел и того омерзительнее. Гасту тот заблокировал с невероятной легкостью своим телом и уже намеревался рассечь меня надвое прямо на глазах у переполошившегося из-за моего выверта картара, но в нынешних реалиях это и требовалось. Левая рука, которая полностью поглотила молнии, сместилась чуть ниже и на долю секунды застыла на уровне груди Хаста. Второй запрет высшей речи — нарушение договора и Второго Завета. Второе табу — сфера преодоления пределов. Вторая запретная техника высшей речи. «Еще раз прошу прощения за мой эгоизм», — вдруг шепнул ядними губами. «Простите за все, но так... Да, так и вправду будет лучше для тех, кто мне дорог». Инты Туанс, Хваол, Шареса Мыскира, Нефанлинес, Дат и Рут. Поглощение.